шариат. Все четыре школы включены в сводную систему мусульманского права шариат. Мусульманское право едино. Оно не подразделяется на гражданское, уголовное, религиозное. Тесно связанное с религией и определяемое в своих основных принципах авторитетами калама, это право прежде всего религиозное учитывающие и нормы обычного права Адата. Шариат, намеченный предписанный путь, опирается на Коран и Сунну, а также на сборники фикха, своего рода своды и кодексы исламского законодательства, выработанные перечисленными выше школами и имеющие реальный правовой авторитет силу закона. Страница 144. Основная тенденция шариата – оценка различных жизненных обстоятельств с точки зрения религии. Законы шариата – это правовая систематизация поведения правоверных, их обязательств перед людьми, обществом и Аллахом. Авторизованные догматическими нормами Ислама кодекс шариата – подразделяется на три основные части. Ибадат – обязанности, относящиеся к религиозному культу, Муамалят – чисто юридические нормы, и Укубат – система наказаний. Предписания шариата многочисленны и строги. Они определяют нормы взаимоотношений человека в семье и в обществе, регламентирует почти все детали его быта и вместе с обычным правом, датам, создают густую сеть обязательных предписаний, что само по себе уже гарантирует конформность поведения правоверных. Разумеется, не все и не всегда соблюдают нормы шариата. У мусульманском мире, как и повсюду, случаются нарушения и преступления. Однако строгость уголовного законодательства и особенно наказаний шариата не только впечатляет, но оказывает заметное дисциплинирующее воздействие. Так, например, суровые наказания в случае хищения чужой собственности, даже мелкого воровства, достаточно эффективно способствуют как снижению уровня преступности, так и неприкосновенности собственности. Менее жестоко преследуется убийство. Здесь многое решалось по законам Адата с его традиционными институтами кровной мести. Как сказано в Коране, правоверным разрешается мстить, но в пределах эквивалента. Свободного за свободного, раба за раба, женщину за женщину. Решительно осуждается самоубийство в коране среди прочих есть специальный аят запрещающий убивать новорожденных девочек обычай существовавший в аравии до ислама шариат регулирует гражданские взаимоотношения порядок решения имущественных споров взысканий и наказаний в случае нарушения религиозных предписаний нормы поведения Отправление культа, ритуала и тому подобное. Согласно шариату, действия людей подразделяются на пять основных категорий. Обязательные, за невыполнение которых следует наказание. Рекомендуемые, то есть желательные, но не обязательные. Дозволенные, предосудительные, то есть осуждаемые, но не наказуемые и запрещенные, наказуемые. Страница 145. Очень важно при оценке того или иного действия намерение. Подчас совершенное действие оценивает не столько с точки зрения совершившегося факта, сколько с точки зрения цели, намерения человека.